Глава 8. Распутать клубок. На подъезде к Новой Москве Бур прижался к обочине и вышел на закрытую частоту патрульной службы. Бур вызывает майора Жукова. Это кто такой наглый на нашей частоте? Поинтересовался связист. «Найди майора», — попросил Бураков. «Скажи Бур на проводе с очень важными новостями. С волны не ухожу». Связист исчез минут на пять. Наконец в наушнике раздался голос Константина Александровича. «Бур, чего тебе?» Было явно, что он не в духе, похоже, оторвали от чего-то важного. «У нас тут кипиш, поисковую группу атаковали. Двое минус, от трое какие-то странные, вроде как в шоке. Говори быстро, чего надо». «Кто тебя еще слышит?» Пропустив мимо ушей все сказанное раздражение майор, спросил Бур. «Связист», — ответил Жуков, и Всеволод почувствовал, как командир патрульной службы, напрягся. «Короче, держи его при себе, чтобы ни словом никому не обмолвился, что я живой. Понял, майор? У вас готовится переворот, или это подковерная возня, не знаю точно. У меня нет полной картинки, но скоро поменяется власть или часть власти, как понял». «Что от меня нужно?» Голос Константина был предельно серьезен. «Прямая связь с Амали, только тебе сейчас могу доверять». «А вдруг я тоже замешан?» — усмехнулся Жуков. «Майор, если бы ты был замешан, я бы знал. Нас хотели убрать, а я не верю, что ты бы на такое пошел. Ты из другого теста. Ты вояка до мозга кости, а не карьерист. Кроме того, ты не удивился, услышав меня, а если бы был вовлечен, то знал бы, что я мертв. Кроме того, тебя слушает Инга, а ее не обманешь. Теперь, когда с проверками закончено, ты сделаешь мне связь с Сомали? «Ну, спасибо, Сев, за твою лесную оценку», — хмыкнул Жуков. «Запомню. Когда нужна связь». По-хорошему сейчас, но я реалист, майор, вот тебе наша спецчастота. Бур быстро продиктовал цифры. Передаю ее Амалии лично, никому больше. Я не знаю, кто еще может работать на врага. Связисту своему рот за шеей толстым шнурком. Часа тебе на установление связи хватит? Попробую, задумчиво отозвался Жуков. Надеюсь, ты прав, и оно того стоит. Даю тебе слово. Я бы не стал так играть в темную, если бы это было неважно. Черт с тобой, Бур, жди, конец связи. Ждем? Выбираясь под моросящий дождь, набрасывая капюшон и прикуривая, скомандовал Бураков. Собравшись у машины, встретили сообщение молчаливым согласием. Через 40 минут Амалия вышла на связь. Убедить ее в том, что они узнали, оказалось непросто, но после того, как к переговорам подключилась Инга, поклоны наконец поверила. План не понравился ей еще больше, чем новости о предательстве Ермолина. Но и с ним после долгого разговора она согласилась. Теперь было важно разыграть сценарий как по нотам, а значит, необходимо устранить Терехова. Дать Термольну понять, что все получилось, и изолировать единственную выжившую, Ингу. Сеолду не давало покоя только одно. Арна, действующая вместе с Агатой. «Ну что, дорогая, готова рискнуть?» — спросил Всеволод, когда все набились в салон машины. Девушка устало потерла переносицу. «Все будет нормально, Сева. Только не сорвись раньше времени, держи себя в руках, чтобы ты не услышал обо мне». Бур стиснул зубы. «Я всегда буду волноваться тебе. Итак, давай еще раз пробежимся по плану. Везжаешь в город, несешься на полной скорости к администрации, пробиваешься через охрану, только не покалечь ребят. Понарошку убиваешь Терехова. Те, кто надо, будут в курсе, включая его. К делу привлекут только доверенных людей. После этого сдавайся. Брать тебя будут жестко, по-настоящему». «Хорошо», — улыбнулась Инга. «Со мной ничего не случится. Главное, чтобы змея высунула голову». Всеволод ничего не ответил, он рисковал самым дорогим, что у него есть. Но сейчас именно от Инги зависело, кто будет у руля города. Стоит Ермольну свести внушительницу и Амалию, и городом будут управлять они, прикрываясь куклой. И никто даже не поймет, что случилось. Защиты от Арны не существует, кроме другой Арны. Вообще, Амалия на диво беспечна, ее извиняет только то, что при первой встрече она не знала, кто такая Инга. Она никогда не сталкивалась с такими, как она. Дима обвел взглядом присутствующих. «Пошли, мужики, покурим», — предложил он. «Им нужно попрощаться. Удачи тебе, ведьма», — пожелал он, выбираясь из машины. Девушка кивнула, проводив понятливого друга благодарным взглядом. Следом за балаганом из машины вылезли Сергой и Ганс. «Ты уверена? спросил Всеволод, не зная, что еще сказать. «Надо делать», — спокойно ответил Инга. «А если мы ошиблись, они решат зачистить хвосты раньше, чем возьмут власть. Ведь ты единственный, кто будет им мешать. Это даже лучше, усмехнулась Амазонка. Они пошлют Арну зачистить хвосты. А обычным способом им со мной не справится, учитывая, что одежда паломниц останется при мне. Амалия дала мне слово, что так и будет. Тут я ее и укатаю. Всеволод тяжко вздохнул и, притянув Ингу к себе, обнял. Так они сидели молча минут пять, после чего он поцеловал ее на прощание и, открыв дверь, выбрался наружу. Инга вышла следом, по очереди обнялась с Андреем, Серго и Димой и пересела за руль. Махнул на прощание рукой, машина, мигнув стопорями, скрылась за поворотом. Сеолт посмотрел на второй внедорожник, куда с трудом удалось запихнуть крупнокалиберный пулемет, снятый с того, на котором уехала Инга, и остальное вооружение. «Ну что, поехали потихоньку?» — стараясь не смотреть на друзей, произнес он. Жуков уже наверняка предупредил блокпост «Нас там ждут». Он заверил, что подобрал надежных людей. «Командир, тебе не кажется, что мы влезли в полное говно?» — спросил Андрей. Не кажется, огрызнулся Бур, я в этом уверен. И не влезли, а нас в него втолкнули. Ладно, хорей языками, малой, давайте в машину, нам еще 40 километров ехать. Десять последних километров до города Инга пролетела буквально минут за двадцать. Лишь на блокпосту она остановилась, едва не врезавшись в рельсу, которая служила шлагбаумом. Она старательно накручивала себя так, что любой, кто ее увидит, четко понимал женщину на взводе. Протянув бойцу свои документы, она нервно теребила руль, кусала губы, а еще в дороге умудрилась вызвать слезы. Тот повертел карточку жителя, вернул обратно, сделал знак напарнику открыть проезд. Инга дала по газам, и внедорожник Барс с буксом и свистом по крыше рванул в город. Распугивая народ, она летела по улицам. Из оружия у нее имелся только пистолет, не было смысла брать другое оружие, ее сила не в стреляющей железке. У администрации, где на втором этаже располагался кабинет полковника Терехова, она резко затормозила, причем намеренно саданула правым крылом припаркованную у входа автомобиль с эмблемой патрульной службы. Убытку от этого немного, подкрасить да выправить вмятину, а вот о ее состоянии данный поступок должен сказать гораздо больше, чем медицинский отчет. Выскочив из машины, Инга рванула прямиком внутрь. Заморачиваться с открыванием двери она не стала, просто выбила их силовой волной. Дежурная смена охраны схватилась за оружие, и на девушку обрушился шквал пуль, воздух наполнился визгом рикошетов. «Спать!» – жестко приказала Инга, и 12 человек в холле рухнули, как подкошные. Она без проблем поднялась на второй этаж. Таким же нехитрым приемом усыпилась секретарша-охранника, который стоял напротив двери и успел выпустить в девушку половину магазина, и, не торопясь, вошла в кабинет Терехова. «Все готово», – глядя ему в глаза, спросила Инга. Тот вздрогнул, но нашел в себе силы кивнуть. На диване сидел связанный человек с обритой нагло головой, телосложением очень похожий на полковника, в его камуфляже с часами и перстнем печаткой, принадлежащих военному. «Он приговорен к смерти», — быстро пояснил Терехов. «Пусть вас это не мучает, он убил семью фермеров. А что сделал с дочерью, даже говорить не буду». «И не надо», — произнесла Инга. Она уже прочла в глазах убийцы все, что хотела. Этот человек повредился умом задолго до того, как его привели сюда. Он безжалостно убил семь человек, кладнокровно, ножом, людей, которые дали ему приют. «Полковник, уходите, я сама закончу. Скоро будет здесь очень много народу. Торопитесь», — попросила девушка. Полковник кивнул и выскочил из кабинета. Похоже, он не горел желанием смотреть продолжение. Инга подошла к пленнику и, достав нож, срезала с него веревки. Тот, ни секунды не раздумывая, вытянул из наплечной кобуры именной пистолет Терехова. Инга дождалась трёх выстрелов, после чего стала в прямом смысле нагревать голову подменыша. Он заорал, выронив пистолет, рухнул на пол, катаясь его и от боли, сжимая голову руками. А Инга продолжала наращивать мощь давления. Секунда, две, три, а потом голова разлетелась на части, забрызгав ноги девушки мозгами, перемешанными с кровью и кусками кости. Дело сделано. Труп лжет Терехова, который тяжело опознать. Девушка убрала следы подмены, спрятала верёвку и скотч. Она уже слышала топот ног в коридоре, это шли за ней. Теперь осталась вторая часть марлизонского балета. В приемную полковника ворвались упакованные в полную броню охранники Амалии. Девушка, недолго думая, вскинула пистолет и выпустила в них всю обойму. Кто-то закричал, похоже, пуля попала в руку, один опрокинулся на спину, а затем прямо к ногам Инги упала светозвуковая звуковая граната. Вспышка, звуковая волна, которая мгновенно сбила ее с ног. А потом кто-то просто двинул прикладом по затылку. Навалилась тьма. Инга пришла в себя минут через сорок. Она была в камере, прикована к стене. И не просто прикована. Замок оказался наглухо испорчен. Что ж, справедливо, подумала девушка. Даже если мне удастся взять под контроль охранника, он не сможет его открыть без инструмента. Теперь оставалось ждать. С момента налета на администрацию прошло довольно много времени. В камере не было окон, но благодаря своим способностям Инга с легкостью определила, что на улице уже утро. Она чувствовала страх людей, которые находились в коридоре. Двое охранников судорожно пытались решить, кто пойдет проведать опасную заключенную. Девушка улыбнулась сама себе, ей удалось нагнать страха, правда потом придется извиняться и завоевывать доверие людей заново. Ее еще долго будут бояться после того, как все кончится, шутка ли? Она вошла в самое охраняемое место, убила полковника, вырубила дюжину охранников, и никто не смог ее остановить. Но сейчас не это важно. Голоса в коридоре смолкли, один из бойцов наконец решился и направился к камере. Лязгнул наружный запор, приоткрылось маленькое смотровое окно. «Не дергайся», — попросил боец, — «я сейчас дам тебе воды. Но если ты попробуешь провернуть на мне свои фокусы, мало не покажется». Он продемонстрировал светошумовую гранату, из которой уже выдернуто кольцо. «Не буду», — пообещала Инга, — «ты не враг мне». А полковник за что грохнула? Слегка осмелев, отпирая дверь, спросил боец. Хороший же мужик был, а ты ему голову взорвала. Он приказал убить меня и моих друзей. Это месть. Кстати, позови капитана Земского, мне надо поговорить с ним. Хрен тебе, входя в камеру, с опаской ответил боец. Да и нет, его в городе угнали вчера на какой-то дальний кордон с проверкой. Не дури. Еще раз продемонстрировал гранату, попросил он и протянул Инги стакан с водой. Девушка, звякнув цепью наручников, взяла стакан обычный пластиковый одноразовый и залпом выпила теплую невкусную воду после чего вернула посуду сторожу. «Что на улице?» — поинтересовалась она. Ее собеседник слегка расслабился. «Дождь льет уже третий час, как и весь последний месяц. Быстрее бы зима, хотя какая тебе разница? Тебе все равно конец. Сейчас Амали решает, как тебя казнить». Он вздрогнул, испугавшись собственных слов, и боязливо попятился от опасной ведьмы. «Не бойся», — усмехнул Синга, — «я не причиню тебе вреда. Я знаю, что меня ждет, теперь уже ничего не изменить». «Принеси поесть, я уже сутки не ела». «Попробую», — ответил парень, выходя в коридор и захлопывая дверь. Минут через двадцать он вернулся с пластиковой тарелкой, в которой была фасоль в томатном соусе и кусок консервированной скумбрии. В левой руке он по-прежнему держал гранату. Инга ела быстро, но аккуратно. Правда, рот горел, соус оказался не томатным, а чили. «Запей», — протянув ей флягу, вполне по-человечески предложил боец. Инга не стала кривляться, сначала прополоскал рот, потом сделала несколько глотков. «Спасибо», — возвращая ему воду, произнесла она. «А теперь иди, мне нужно подумать». Тот кивнул и ушел. Похоже, он понял, что она не собирается причинять ему вред или проделать с ним свои колдовские шутки. И если первый раз он выскочил из камеры, то теперь он вышел, спокойно повернувшись к амазонке спиной. Снова лязгнул в запор, в коридоре раздались тихие голоса, настолько тихие, что Инга даже своим великолепным слухом не могла разобрать слов. Но ей это и не требовалось. Она и так знала, что напарник восторгается храбростью своего приятеля, который не побоялся войти в клетку к ведьме. Инга откинулась на стену и попыталась сесть поудобнее, насколько позволяли ее кандалы со сломанными замками. Скоро должны, пожалуй, те, ради кого и было устроено это представление. Прошло часов пять, прежде чем в коридоре послышали шаги, и кто-то шел к ее камере. Мужчина и женщина. Мужчина что-то тихо сказал сторожам, и те мгновенно исчезли. Лязгнула дверной запор, и на пороге появились новые действующие лица. Женщину Инга знала просто прекрасно. Агата Игоревна собственной персоной. С опознанием мужчины проблем тоже не возникло. Майор Ермолин. Едва Инга увидела ее в дверях, то сразу поняла. Он кукла. Человек уже некоторое время пребывал под контролем мощной арны, явно не Агаты. От его личности почти ничего не осталось. Гарпия же выполняла роль охранника. Ее задача была помешать Инге влезть в разум майора. «Привет, Амазонка!» — весело поздоровалась она. — Как видишь, у меня новые друзья. Переиграл я вас, как щенков уделала. Сдох твой бур, даже твоя сил не спасла. — Наемники, твоя работа. Инга старалась выглядеть подавленной. Она знала, что камеру слушают, слушают удаленно. Так, чтобы Агата не почуяла, а копаться в мозгах Инги она слабовата. — Моя и еще кое-кого. Ты, молочин, сделал все как надо. Где тело Всеволода? Закопала вместе с остальными. При этом она вполне профессионально пустила слезу. Играй жертву раздавленную, разбитую потерей. В одну яму наемников, в другую, ребят. Сука ты, он ведь тебя пощадил. Мне ему всегда говорил, что он слишком мягкий, нельзя оставлять врагов, а он знал, что я его враг. Как видишь, я неплохо устроился, скоро буду еще лучше. Ты умничка, показала свою силу. Теперь Амалия дрожит от страха, понимая, что от таких, как ты, нет защиты. И вот эту защиту мы ей предоставим, Ермолин. Она кивнула в сторону застывшего у двери майора. Будет нашим проводником, получит всю власть над А Амалию мы тоже быстро приберем под контроль. А потом займемся созданием нового культа. Хотя это для наших нового, а для кое-кого и старого. Какая разница, кому поклоняться? Пускай то будут ширвы». С паломницей спуталась. с трудом перебарывая вскипевшую ненависть, спросила Инга. Гарпия кивнула. «Она скоро придет посмотреть на тебя и поработать с тобой. Не думай, что сможешь ей сопротивляться. Она тебя выпотрошит без всяких проблем». Инга сосредоточилась на майоре, пытаясь ему внушить напасть на Агату, но ничего не произошло. Та, заметив ее потуги, засмеялась. «Не выйдет, дорогуша. У него есть очень милый оберег. Моя подружка создает такие, и он совершенно не подвержен твоему влиянию, как и я защищена от тебя и тебе подобных». «Так, где могила Севы? Мы нашли труп наемников, а вот другой ямы нет». «Не скажу», — взбрыкнула Инга. «Я похоронила их в другом месте, не позволя осквернить его прах». Он был хорошим человеком, а ты, дрянь, одумайся, новая Москва на грани войны. «Мы знаем и сможем одержать победу», — усмехнулась Гарпия, после чего неожиданно посмотрел ей прямо в глаза. «Присоединяйся, я не буду предлагать дважды». «К вам!» — Инга выдавила кислую улыбку. «Ты убила моего мужчину, убила моих друзей, задружилась с тварью, которая недостойна ходить по земле. И ты предлагаешь мне присоединиться?» Инга плюнула в Агату, но не достала. Та в ответ снова расхохотала с каким-то странным безумным смехом. Похоже, над ее дурной головой тоже прилично поработали. «Я знал, что ты откажешься», — заметила она, прекратив хохотать. «Завтра ты умрешь. Амали уже подписала твой приговор. Тебя сожгут, и твой щит тебе не поможет. Мы знаем, как бороться с такими, как ты. Шала позаботится о том, чтобы ты не смогла этому помешать. Ты знала, что поломница может забрать у другой поломницы часть сил? Нинга вздрогнула. Об этом она не слышала. Испугалась. «Правильно, девочка, это будет очень больно. Шала обещала, что я ей буду ассистировать, а вот и она». Инга никого вокруг не почувствовала, но уже отчетливо слышала шаги в коридоре. Поломница отлично умела маскировать свое присутствие. Дверь в камеру распахнулась, на пороге стояла эффектная блондинка в дождевике, с которого продолжала стекать вода. Майор мгновенно подскочил к ней. На его лице было написано угодливое, слащавое выражение, такое мерзкое, что Ингу перекосило. «Так вот ты какая!» – заинтересованно глядя на прикованную девушку, произнесла гостья, отдавая дождивик Ермольну, который держал его как самую большую драгоценность. Она была в броне паломниц. Высокие сапоги на небольшом каблуке, юбка трансформирована в обтягивающие длинные стройные ноги штаны, а кераса – в нечто напоминающее корсет, едва прикрывающий грудь четвертого размера. Единственное, что ее выдавало – глаза. Странные, два темных зрачка без всякой радужки. Блондинка подошла ближе, не отрывая взгляд от закованной пленницы. Инга присмотрелась повнимательнее и поняла, что она не так молода, как ей показалось в видении. Внушительнице было около сорока, но она умело поддерживала свою юную красоту. Поломница несколько раз прошлась туда-сюда, не сводя взгляда с Инги, и та почувствовала, как начинается давление на мозг, как ее противница пытается подавить волю. «Погоди», — взмолилась девушка, — «ответь, зачем тебе нужна гибель моих друзей?» Блондинка несколько секунд молчала. «Ты встал у меня на пути, ты появилась очень не вовремя, я почти была готова взять власть тут, когда вы явились. Правда, при этом вы очень удачно избавились от Агаты. Благодаря ей я знал о твоих сильных и слабых сторонах. Кроме того, ты убил несколько моих сестер, за это ты должна была испытать боль потери. Я чувствовала каждую смерть, что принесла ты, и я заставила заплатить тебя за это». Но ты гораздо ближе к нам, чем к людям. Я не чувствую в тебе сожаления, печали, горе. Похоже, не так сильно ты их и любила. Тут глаза поломницы расширились, она замерла. Ингу словно кувалдой огрела. Она даже не успела выставить щит или как-то помешать внушительнице. Ее сознание просто вылетело из нее, словно пробка от шампанского, которое взболтали. Поздно было давать отпор. Поломница была опытной, она рылась в ее воспоминаниях, как в книге, легко перелистывая страницы. Инга не могла ей ничего противопоставить, только наблюдать, как эта тварь копается в самом ценном. Вот их первая встреча с Всеволодом, когда она только выбралась из загона инквизиторов и увидела его на привале. Отчаяние, боль, потери от гибели матери. Опустошение, когда она выстрелила Буракова. А вот их первый поцелуй возле храма Паладинов. Бой с поломницей воинской части. Первая ночь с мужчиной, которого она безумно полюбила. Но поломницу интересовало другое. Теперь она знала о плане девушки и остальных. Инга пришла в себя резко, слон чья-то рука, сжимающая горло, разжалась, и она снова смогла дышать. Поломница была в ярости, она затравленно металась по камере, пытаясь решить, что делать дальше. Сдавайте, предложил Инга. Агата, непонимающе, смотрел на свою напарницу. Майор беспокойно взирал на свою госпожу. Впервые Инга уловила в нем нечто человеческое, проблеск сознания. До этого момента он был куклой, но сейчас в его подправленной голове зашевелились какие-то мысли. В его руке появился пистолет, лязгнул затвор, после чего Ермолин выскочил в коридор, продвернулся почти сразу, отрицательно покачав головой. «Там никого нет», — бросил он. Что происходит? Не выдержала гарпи, она начала паниковать, надменность с нее слетела, словно пух с удуванчика. Она всегда была мягкой, компенсируетой жестокостью, но стоило надавить, а Агата терялась. «Заткнись», — бросила Шала, — «мне нужно подумать», — она посмотрела на Ингу, — «когда они придут?» — А мне причем знать, — ответил та. — Им, по идее, вообще не нужно приходить, достаточно держать вас тут. — Ага, сейчас, — оскалилась поломница, теребя локон своих желтоватых волос. — Так тебя и бросит тут твой Арис с нами наедине. Ты наш пропуск. Они не учли, что я взломаю твой мозг, как ты взломала мое внушение тому наемнику. А ты им нужна, ты лояльная. Я все равно отсюда уйду, им не остановить меня. И ты это знаешь. — Ошибаешься, — усмехнула Синга. — Они уже давно научились бороться с такими, как ты. Противостоять еще нет, а вот захватить могут. Иначе, как ты думаешь, я оказался в цепях? Сдавайся, Шала. И от тебя, дуру неопытную, так взять можно. А мне человеческие хлопушки не нанесут никакого вреда. Ты так и не научилась управлять своим щитом. Ага, первая паломница, которую мы убили, наверное, тоже была дура. Она себе башку проломила, поддела Инга. На самом деле, Арей только приняла сан, согласилась Шала. Единственную сильную паломницу ты убила в нашем храме, остальные были очень молодые. Но теперь там, на Западе, зреет наша сила. Нас стало гораздо больше, мы стали сильнее. Я бы ни секунды тут не оставалась с вами, недочеловеками, если бы могла попасть к своим, но у меня нет выбора. И я уйду отсюда, забрав с собой часть твоей силы. Оставлю на память твоему арию выпитую тупую безмозглую оболочку. Я заставлю его страдать, страдать по-настоящему. Начнем. Времени мало. Кстати, можешь сопротивляться, если умеешь. Сломать тебя будет приятно. Агата, ты готова? Что я должна делать, госпожа? Растерянно испуганно спросила Гарпия. «То, что умеешь лучше всего?» Мерзко ухмыльнувшись, проинструктировала бладинка-садистка. «Причинять боль. Ты будешь пытать ее, как и хотела. У меня нет времени и инструментов для полноценного ритуала, но ты со своими возможностями заменишь любой пыточный станок. Она должна страдать». Инга сосредоточилась, готовясь защищаться. Впервые, когда прорезался жуткий талант Гарпии, она пыталась ее остановить. И та расценила это как нападение и ударила по Инге. И тогда девушка не смогла защититься. Повезло, что Бур оказался рядом и вырубил тетку, поскольку кожа у девушки на груди пошла волдырями буквально за несколько секунд. Конечно, с тех пор многое изменилось, Инга стала сильнее. Конечно, с тех пор многое изменилось, Инга стала сильнее, но сейчас она была явно в проигрышной позиции. Садистка и внушительница – убойный дуэт. Садистка и внушительница – убойный дуэт. А ты? Шала повернулась к их оболваниному спутнику. «Не должен никого сюда подпускать, убей любого, кто сунется в подвал». «Да, госпожа», — ответил Ермолин и вышел в коридор. «Болванчик», — подвела итог Инга. «Это точно», — согласилась с ней Шала. «Но очень полезный болванчик. А теперь можешь начинать молиться своему слабаку Сиору. Хотя какой он теперь бог? Он только тень во тьме». Инга поняла, что ее время заканчивается, и попыталась нанести удар первой. Сосредоточившись на Агате, она мысленно приказала то и атаковать Шалу. И ничего не произошло, она чувствовала, как приказ ушел, а потом, словно налетев на стену, разбился, как хрустальный бокал. В ее голове даже раздался отчетливый звон. Шала расхохоталась, она, похоже, перехватила этот призыв, и ее искренне позабавила попытка Инги. «Агата», — скомандовала блондинка, — «твой ход». Инга закричала, свалившись на пол и чувствуя, как обугливаются ноги. Гарпия не терял зря времени, ее удар усилился. Она пыталась излечить себя, ей даже на секунду это удалось. Боль спала, но тут в голове стало очень пусто. Свет начал медленно меркнуть, и девушка почувствовала чужое, холодное, липкое прикосновение. Боль мгновенно вернулась, вернулась гораздо сильнее, чем прежде. А потом ее выкинуло из сознания в изнанку мира. Инга стояла посреди своей камеры, никаких кандалов, никакой боли. А напротив нее застыла паломница, мерзкая в своем истинном облике. Дряблая морщинистая кожа, красная, словно обваренная в кипятке. Провалы, полные темного огня вместо глаз, беззубый рот и пакли серых грязных волос вместо ярких блондинистых в реальности, а вместо высокой плотной груди два плоских блина, свисающих до пупа. «Нравлюсь?» — усмехнулась Шала. «Ничего, через сотню лет ты стала бы здесь выглядеть точно так же. Но я тебя избавлю от этого. Сейчас Агата уродует твое тело, я займусь тем, что вы, люди, называете душой, искрой жизни». «Подавишься», — Огрызнула Синга, сосредоточившись, Девушка швырнула в паломницу энергетический сгусток. Шала просто отмахнулась рукой, и яркий шар, переливающийся всеми цветами радуги, улетел сквозь серый потолок камеры. «Еще попробуй», — предложила она скучающим голосом. И тут Инга поняла, что вляпалась. Ее знаний не хватало на борьбу с такой могучей противницей. Она явно переоценила свои силы, прикованные к стене, истязаемая агатой, изгнанная в изнанку из собственного сознания. «Если атаковать не вышло, надо обороняться», — приняла решение девушка и прикрылась защитным экраном, как сделала в старой Москве, дождавшись помощи Бура. Шала, не торопясь, подошла к краю купола и постучала по нему словно в дверь. «Тук-тук, есть кто дома?» — ироничным поинтересовалась она. «Сколько там сидеть намерена?» Инга промолчала. «Ну сиди», — равнодушно прокомментировал ее умолчание паломница. Да, кстати, как только умрет твое тело, а ему недолго осталось, щит рухнет. И когда твоя жалкая душонка начнет стартовать к небесам, я ее выпью. Инга снова промолчала. Она понимала, что поломница совершенно права. Девушка видела сейчас только себя и ее. Она ощущала вокруг множество объектов. Она чувствовала, как в здании в одном из кабинетов готовится к штурму подвала лучшая группа бойцов. Она чувствовала ненависть Агаты, которая терзала в реальности ее тело. Терзала убела не давая Инги умереть, но при этом старалась нанести как можно больше повреждений. И чувствовала, как сама слабеет с каждой секундой. Мрасту Шала давно не виделись, раздался среди этой пустоты, уверенный твердый голос, и на сцену вышел новый персонаж. Высокий властный старик в красной сутане с головой, покрытой капюшоном. Он стоял посреди камер, с интересом наблюдая за происходящим. «Уйди, Сиор!» — отмахнулась Шала, но с ее лица исчезло скучающее выражение. Тебя больше нет, ты теперь просто тень во тьме, то есть ничто. Мы раздавили твоих инквизиторов и епископов, их осталось всего двое, они скрываются, но мы найдем и убьем их. Возможно, согласился старик, но сейчас тут нет твоей армии, нет подружек, нет ширвов, ты не можешь их призвать туда, где земля не принадлежит им, где нет и храмов, и святилищ, они тебе не помогут. У тебя здесь тоже нет власти, парировала шала. Но сил на одну поломницу у меня хватит, давай-ка отпустим девочку, нечего ей тут делать. Он повернулся к Инге. Иди разберись с этой сумасшедшей Арной. Инга вздрогнула. Ее щит просто исчез, и знанка поплыла. Секунды, и тело буквально взорвалось от волны боли в сломных костях, раздавленных органах, ожогах. Она попыталась увидеть, что происходит, но поняла, что глаз у нее больше нет, а гата их просто выжгла. Инга захрипела, забилась у стены, обвиснув на стальном поводке. Сквозь боль она с трудом понимала, что если сейчас не остановить гарпи, она ее просто убьет. «Ага, пришла в себя», склонившись к самому уху, прошипела гарпия. «Это хорошо, тем приятнее будет крушить твою оболочку, а то неинтересно, когда ты молчишь». И она нанесла новый удар. Инга снова забилась в цепях, буквально выворачивая суставы. Боль терзала все тело. Она чувствовала, как осыпается с нее обугольная кожа, забитый запекшейся кровью нос, даже через такую пробку чувствовал запах сгоревшего мяса. Но Инга тоже многому научилась. И прежде всего владеть своим телом. Она один за одним медленно начала отключать болевые центры, а также не спеша регенерировала опасные внутренние повреждения печени, почек, сердца. И обычный человек был бы уже мертв, но девушка держалась. Силы оставляли ее, а сделать нужно еще многое. И она слышала, как не торопясь кружит вокруг нее гарпи, нанося новые и новые раны. У девушки не было никаких возможностей залечить их. Оставалось просто игнорировать и ждать момента. Ягата подставилась. Она не переставала глумиться над поверженной соперницей. Склонившись, язва прошептала. «Сейчас шала выжжет твой мозг, заберет твои силы, но я не убью тебя, я оставлю тебя искалеченный, мой подарок твоему тупому мужлану». Инга ждала от глумливой тетки что-то в этом духе. Уцелевшая правой рукой она не сильно ткнула пальцами в то место, откуда ей казалось шел голос, вернее туда, чуть ниже. Удар вышел слабым, но ее хватило, чтобы на секунду ошеломить гарпию. Инга рванулась всем израненным сломанным телом, повалила противницу на бетонный пол. И начала обматывать цепочкой наручников в шею своей мучительницы. Сука! прохрипела агата и ударила в полную силу. Инга заскрипела зубами, кроша их, но, кое-как нашарив волосы гарпии, с силой, насколько это возможно, дважды приложила ту головой об пол. Садистка обмякла, и Инга, слепо нашарив, сделала оборот цепочки вокруг шеи недоделанной паломницы и начала тянуть на себя, затягивая петлю всю ту же. Агата пришла в себя и захрипела. Начала молотить по телу Инги, царапая, попадая в раны. А девушка все тянула, она не могла ничего сказать, но в мозгу металась одинокая мысль. «Сдохни, сдохни, сдохни!» И тут гарпи обмякла. Инга слышала, как упала ее безжизненная рука на бетонный пол, как жизнь уходит из жестокой садистки, которая жила тварью и умерла, как тварь. Девушка без сил рухнула на еще теплое тело Агаты. Сил уже ни на что не осталось, да и кандалы по-прежнему не давали уйти. А еще она чувствовала, как изнанка мира содрогается от бушующего там сражения. Она чувствовала ее отголоски и понимала, что вскоре эта камера просто перестанет существовать вместе с ней. Она не слышала, как в коридоре загрохотали пистолетные выстрелы, как в ответ сверкнула светозвуковая граната, кто-то заорал, потом затих. Дверь в камеру распахнулась, и на пороге возник Бураков с автоматом наперевес. Она не видела его, она только чувствовала, что он пришел за ней. Вечер прошел мрачно. Десяток бойцов, сидевших на блокпосту, с интересом косились на гостей, но помалкивали, с расспросами не лезли, так как Жуков лично пообещал лейтенанту засунуть погоны в задницу и оставить их там, если хоть слово скажет кому-то про гостей. Всеволод расположился в стороне от всех и молча курил одну за одной, глядя на огонь в переносной печке, установленной в углу. Андрей, Дима и Игорь сидели за столом, изредка бросая беспокойные взгляды на командира. Все уже были в курсе, что первая часть операции завершена. Инга великолепно сыграла свою роль. Ворвалась в здание администрации, уложила охрану, напугав этим поступком весь город. Ликвидировала полковника Терехова и была задержана со стрельбой и фейерверком. Амалия клялась, что ей ничего не угрожает. Но теперь девушка находилась в тюрьме, в бессознательном состоянии. «Бор», — подсев поближе к другу, — тихо произнес Дима. «Все будет нормально. Она девочка взрослая, сила у нее немерены, ничего и не грозит». Вот если бы она сидела просто так, без всякого плана, тогда да, проблема. Но сейчас ее прикрывают, ключ ко всему вытащить на свет интриганов, а потом навалимся на них всем миром. Главное, чтобы внушительница появилась, она первостепенная угроза. «Дим, иди нахер!» На секунду оторвав взгляд от созерцания языков пламени за стеклом печки, нервно ответил Всеволод. «Ты думаешь, это армия солдатиков, которые даже приблизительно не знают, что ожидать от мощной арны, смогут защитить Ингу? А там ведь еще Агата в тени прячется, Ермолин. Нам, к тому же, неизвестно, кто еще мог попасть под влияние. «Бор, вот чего ты себя накручиваешь?» – подал голос Серго. Появятся внушительница закидают их светозвуковыми хлопушками и повяжут тварь. Камер на прослушке. Кроме того, Инга сама сможет им хвоста накрутить. Всеволод, глядя на этот оптимизм, только скривился и вышел из кирпичного сарая, приспособленного под блокпост. Достав сигарету, он прикурил, заморосивший мелкий дождик проникал за воротник. Но он не обращал на нее никакого внимания, укрыв сигарету в кулаке. Парень мысленно тянулся к Инге. Ничего не выходило. Он уже жалел, что согласился на дурацкий план, который подверг опасности девушку. «Не похоже на него», – тихо заметил Дима, глядя на закрывшуюся за олдом дверь. Обычно он хладнокровнее относился к таким рисковым заданиям. «Ты совсем дурак», – поинтересовался Андрей. Или прикидываешься, он в мясорубку не бойца отправил свою любимую женщину, которой предстоит столкнуться с неизведанным врагом. Вспомни, что в старой Москве было. Я бы на его месте вообще ее в городе бы оставил и никуда не взял. Не женское это дело. Так она сейчас в городе, — поддел Балаган. Не придуривайся, ты понял, о чем я. Она лекарь уникальный, сидела бы в больнице и лечила бы людей. К ней бы толпами ходили. Никакой бюрократии, никаких таблеток. Ты думаешь, ей этого хочется? — поинтересовался Серго. Она слишком долго общалась с Буром. Она и неделю там не протянет со скуки, помрет или сбежит. Что-то я не заметил подобного вчера на постоялом дворе, — парировал Ганса. Она была счастлива. Серго задумался, не зная, что сказать. Может, ты и прав, — наконец решил он. Мне кажется, скоро все должно поменяться. Думаю, это произойдет после войны. Андрей усмехнулся. После войны все изменится для всех нас, если выжим, конечно. Если я правильно понимаю, Инга — наша главная ударная сила, а значит, мы будем прикрывать ее. — Серго, ты ведь разговаривал с ней? — спросил благан друга. Андрей, не понимая, завертел головой. «Я что-то не знаю». Дима несколько секунд молчал. «Ты уже в курсе отношений нашего командира Инги, так вот Инга хочет кое-что попробовать, чтобы изменить мир. Но все вот против и стараются ее оберегать от нашего влияния». «Понятно. А вы, значит, у него за спиной обрабатываете девушку». Мгновенно разобравшись в ситуации, просек фишку Ганс. Серго нехти кивнул. «Все так». И да, Дима, я разговаривал вчера с ней, она хочет попробовать, обещала подумать над концепцией нового религиозного образования. Но не сейчас. При этом она не хочет терять Буракова, она думает, как убедить его. Понятно. Немного помолчав, подвел итог Балаган. Все равно все упирается в Буру. А он, баран, еще тот, его хрен переубедишь. Нужно искать слова, ведь после вчерашнего он вроде понял, сколько пользы может принести Инга людям. Это не касается религии, резонно заметил Серго. Частная практика одно, а Инга, как символ культа, совсем другое. Ладно, оставим. Все равно нам нужна Инга, а она пока что в раздумьях, как поступить правильно. А тут еще эта операция мутная. Бур вернулся минут через двадцать и снова уселся на стул неподалеку от печки, уставившись на огонь. Ему не давало покоя происходящее, предчувствие буквально орало, что хорошо все это не кончится. И больше его беспокоило то, что Инга там совершенно одна. Заверения Амали, что они не позволят причинить ей вред, были для Всеволда пустым звуком. Ребята устроились на выделенных им раскладушках, изредка бросая взгляды на Буракова, который так и курил у печки. Утро встретило их снегом, необычным белым и пушистым, который покрывает землю ковром, скрывая ее и доставляет только удовольствие детворе, а мерзким, сырым, колючим снегом с дождем. Всеволод еще на рассвете перебрался в трофейную машину и связался с жуквом. Майор никаких новостей не сообщил, кроме того, что девушка по-прежнему в тюрьме. Все изменилось часам к десяти. «Город вызывает мертвеца», — шутканул Жуков. «Чего тебе, майор?» — лениво ответил Бур. «Собирай своих, пошла движуха. На посту стоит Олег, проблем на въезде не возникнет». «Конкретней», — потребовал Бураков. Ермолин запросил спецпропуска для двух женщин и двух послов. Он сказал, что они прибудут для переговоров через несколько часов. «Так берите их на въезде», — предложил Севол. «Нельзя. Информация подтверждена. Женщины сопровождают двух послов, то есть считаются неприкосновенными. Так что бери своих орлов и быстро сюда». «Я не ж под влиянием», — запротестовал Бур. «Забудь. Пока они не начнут действовать, мы ничего не сможем поделать. Нам еще нужно думать, как устранить нагинских представителей». «Понял тебя, майор. Будем через 40 минут». «Забудь. Раньше, чем через час, ты тут не нужен, а то психанешь еще. Конец связи». Собирались быстро, сопровождаемые, заинтересованными взглядами бойцов блокпоста. «А чего происходит?» — поинтересовался лейтенант, похоже, у него сработала чуйка. «Да все нормально», — отмахнулся Андрей. «Это наши замуты, вас, служивые, они не касаются». «А как они касаются Жукова?» — быстро среагировал Летеха. «Будешь много знать, скоро состаришься», — буркнул Дима. «Если майор не довел до тебя информацию, значит, не твоего ума дело». Лейтенант понял, что больше не добиться. Отвалил в сторону, изредка бросая нагрузившихся в джип гостей на осторожные взгляды. Всю дорогу до города провели молча. Бур, сидящий впереди рядом с Серго, нервно крутил в руках патрона дегтяря. Остальные только косили с ее стороны и помалкивали, понимая, что любая неосторожная фраза может взорвать бывшего морпеха. На блокпосту на въезде в Новую Москву, как обещал Жуков, стоял мрачный до невозможности Олег. «Бур, что происходит?» – в лоб спросил он, подойдя к машине. «Где ваш профессор?» С ним как раз все нормально, нехоть искал Всеволод. Остался в Реутове со своей дочерью. А что у вас тут происходит? Без понятия. Бойцы говорят, ваша подруга спятила, вчера влетела в город, ворвалась в управу, людей поубивала и покалечила. Но никаких точных данных. А сейчас чертовщина какая-то в центре города. Все оцеплено, почти весь личный состав выведен на периметр для отражения атаки извне. Ни хрена не понимаю, что с Ингой случилось. Ничего не случилось, Олег. Все идет по плану. Выскочив из машины, пожав другу руку, оттер его от Всеволода Дима. «А то, что от на башку разнесла, тоже по плану?» — взорвался капитан. «Не ори», — отрезал балаган. «Потом все узнаешь. У тебя какой приказ? Пропустите вас в город. Но если есть такой приказ, то нужно его выполнить, а вечерком встретимся и расскажем. Добро?» «Добро», — просверлив Диму глазами, но не достигнув результата, наконец сдался Земсков. «Езжайте, тем более вас уже ждут в управе». «А чего ты тогда нам нервы трепешь?» — не выдержал Бурк. «Сева Брейк». Встал между прыгуном и Бураковым балаган. Поехали, остальное подождет. Всеволод мрачно кивнул и полез обратно в машину. Уже через пять минут, пиновав оцепление, трофейный барс припарковался на площадь возле фонтана, где рядом с тремя БТРами, да более знакомыми новыми 82А, припарковался бронированный джип Амалии, рядом с которой стоял несколько крупных армейских чинов, среди которых был и Жуков. А через минуту из салона джипа выбрался свежоупокойный Терехов. Но сейчас не это интересовало Буракова, он уже несколько минут пытался почувствовать Тингу и совершенно не чувствовал ее. Каждый раз он натыкался на какую-то отталкивающую стену. Наконец он повернулся к людям, собравшимся у машин, которых возглавляла Поклонная. «Что тут происходит?» – мрачно поинтересовался Бураков. «Да вот какое дело», – замялась Амалия. «Все шло по плану», – врачая командиршу, произнес Терехов, который явно решил принять удар на себя. Несколько минут назад камеры показали, как в подвал спустились Ермолины, как эта женщина в годах, которую Инга назвала Агата. Звук шел нормально, мы ждали сигнала, когда появится та, за которой шумиха. Но 4 минуты назад разом погасли все камеры на пути в подвал, оборудование просто вышло из строя. А спустя минуту пропал и звук, и скрытого у микрофона. «И какого хе?» – Бур замялся на мгновение. «Хрен тут все делаете? Подрывайте хлопушку и штурмуйте!» «Мы не можем», — наконец произнесла Амалия. «Сигнал на замаскированный светозвуковой заряд не проходит, а здание заблокировано, какой-то невидимый экран. Я обна вашем месте все от укрылой за бронетранспортером. У нас еще одна проблема. Штурмовая группа, которая скрывалась на втором этаже, перестала выходить на связь. Вместо этого, минуту назад, когда несколько наших подразделений пытались войти внутрь здания, по ним открыли плотный огонь с верхних этажей. У нас двое раненых и один убитый. Похоже, наши бойцы находятся под гипнозом. Бур не обратил на просьбу укрыться никакого внимания, он сосредоточился и попытался увидеть экран, но не вышло. Нужно было действовать иначе. «Балаган, несись в гостиницу, найди Конона. Тащи его сюда, если понадобится сила, без него не выйдет. Я попытаюсь увидеть, что там происходит». Конона? озадачилась Амалия. «Забудьте, потом объясню, сейчас важна только Инга». Поклонная кивнула и отошла в сторону, а Бур уселся рядом с БТРом, прикрывшись его бортом, расслабившись, насколько это было возможно. Он попытался выйти в изнанку мира, что оказалось на удивление просто. Он покинул свое тело легко и непринужденно и, встав, посмотрел на отдел безопасности, где находилась Инга. Самые хреновые теории оправдали. Сейчас здание было накрыто черным, совершенно непроницаемым куполом. Но кое-что Всеволоду все-таки удалось. Он почувствовал Ингу и пришел в ужас. Ее терзала жуткая боль. Он ощущал боль каждой клеткой своего тела едва не ослеп, когда кто-то выжег ей глаза. Хотя он прекрасно знал, кто... Тварь агата, которую он пощадил, и сегодня он исправит эту ошибку, она умрет. Он обернулся и увидел, как из гостиницы выбежал Благан, а следом за ним несся конун. Бура еще раз посмотрел на черный купол, накрывший здание, и вернулся в собственное тело. Благанный культурист он встретил уже стоя на ногах. Гена, нужна помощь, проси, что хочешь, обратился он к бодибилдеру. Чувствуешь купол? Мне его не ломануть, а вот у тебя должно получиться. Какой купол? Озадачно уставился на него Селезнек. Купол, который накрыл отдел безопасности. Вон тот домик через площадь. Конан уставился в указанную Буракову сторону. «Не вижу ничего», — через полминуты произнес тот. «Ищи», — начиная звереть, попросил Бур. «Инга показывал тебе, как видеть в изнанке. Напрягай свой охреневший от стероидов мозг». «Ты совсем края потерял?» — взревел культурист. «Ищи купол, Гена!» — взорвался Бур. «Пока мы тут треплемся, ее там убивают». Конан замер, уставившись на Буракова. «Кто убивают?» «Ищи!» – прошипел Севолд, чувствуя, как теряет контроль. «Амаль Сергеевну, пусть дадут пару очередей по зданию». Несколько бойцов, укрывавшихся за БТРом, открыли огонь. И теперь Геннадий своими глазами увидел, как рикошетит пуля от силового экрана, невиданной ранее Бураковой мощности. Конан наконец понял, что от него требует, и уселся на землю. А Всеволод мучительно считал секунды. Но потом понял, что неопытный Арий просто не справится. Он уселся рядом и легко вошел в изнанку мира, все стало уже привычно серым. «Ну и чего стоим?» спросил он Геннадий, который уставился на купол, хлопая глазами. «Думай, как сломать его». «А сам что?» — огрызнулся тот. Севал скривился, стараясь отрешиться от боли и ужаса Инги, которую он снова нащупал, едва войдя в изнанку. Он шагнул к Конану и дотронулся до плеча, делясь болью девушки. «Чувствуешь? Это отголоски того, что делают с ней. Ломай купол». «Как?» Вздрогнув, сыскривившись от мук девушки, спросил культурист. Похоже, боль привела его в чувство. «Не беси меня, собери внутреннюю силу и энергию, да хоть хреном с разбегу, но пробей мне брешь!» Кажется, Геннадий что-то уловил из его монолога, и Всеволод отшатнулся от него, чувствуя, как вокруг ария взревели стихии. Инга оказалась права, культурист был намного сильнее Бура. Его бы просто разорвало, если бы он попробовал оперировать такими объемами энергии. Всеволод вылетел из изнанки, как снаряд из катапульты. Даже покачнулся, но устоял, после чего повернулся к бойцу штурмовой группы. «Снимай, Броник!» – потребовал он. «Ты охренел?» – возмутился незнакомый боец. «Ты кто вообще такой?» «Снимай!» – раздался от джипа голос Терехова. «Это приказ, боец!» Тот нехти повиновался, стянув штурмовой тяжелый жилет местного образца, способный выдерживать попадание крупнокалиберной пули. Бураков только кивнул и принялся облачаться. Амаль Сергеевна обратился в селд к стоящей рядом экс-прокурорше. Дайте приказ вашим людям, чтобы вон те две танкетки вели по куполу непрекращающийся огонь. Надо увеличить давление на него, желательно прямо по центральному входу, но так, чтобы рикошеты снарядов вверх уходили, нам без надобности город разрушать». «Стреляли из них уже по куполу?» — буркнул Терехов. «Вон результат. Он мотнул головой в сторону выбитого окна в доме на другой стороне площади, возле которого стояла пожарная машина. Поэтому я и сказал, стреляйте под углом», — стараясь говорить спокойно, — ответил Бур. «Я знаю, как работают эти краны. Чем больше на них ведется воздействие, тем больше». Всеволод указал на сидящего на земле культуриста. «У него шансов пробить брешь. У каждого купола есть предел». Амали повернулась к Терехову. «Выполняйте», — коротко приказала она. Тот кивнул и, достав рацию, начал объяснять танкистам задачу. Всеволод посмотрел на танкетки. Местная разработка БМП, но с очень мощной пушкой. Больше к нему подошло бы понятие «легкий танк». Скорее всего, это была машина прорыва обороны, быстрая, с мощным вооружением, но очень слабой броней. Выглядели они совершенно новенькими, но устарели еще лет 70 назад, если верить местным наставлениям. Похоже, танкетки взяты с какого-то забытого склада резерва. Скорострельность у них оказалась на высоте. Наводчики, получив приказ и чуть сменив позицию, соответствующую поставленной задаче, синхронно выстрелили по главному входу. Два снаряда ударили в купол одновременно. Один разорвался от соприкосновения, снеся часть ограды, а второй свечкой ушел в небо. Через 7 секунд по цели ударили еще два снаряда, потом еще и еще. Танкисты успели пальнуть раз 12 и сел вот буквально нутром, ощущал, как экран существенно просел. Если бы на площади сейчас были еще 5-6 таких машин, то слажным залпом им возможно удалось бы снести его. А спустя 3 секунды после последнего выстрела площадь тряхнула так, что все повалились на асфальт. От анкетки аж качнуло, словно между ним прошло что-то огромное и могучее, буквально раздвинув их в стороны. Сел вскочил и поглядел на валяющегося Конона. Из его носа текла кровь, но парень был жив, хоть и в отключке. Он утром ощущал, что купола больше нет. Место входных дверей зиял трехметровый пролом, полный битого кирпича. Металлические двери просто снесло. Дальше все завертелось почти мгновенно. Никого не дожидаясь, Бур рванул к зданию ГСБ. Он рвал жилы на пределе возможного и полсотни метров пролетел буквально за пару секунд. Он чувствовал, как за ним несутся его ребята, а за ними штурмовая группа. Но они безнадежно отставали. Где-то с верхних этажей раздалась автоматная очередь, но сейчас Буракова это не волновало. Человек в коридоре, он не враг, просто одурманен. Он скидывает автомат, но очень медленно, словно сопротивляется этому движению. И Бур, проносясь мимо, просто бьет его кулаком в челюсть. И парень штурмового отряда валится на пол и остается лежать то ли в отрубе, то ли мертвым. Вот и вход в подвал. По лестнице, ведущей на второй этаж, бежит еще один боец, но в него летит хлопушка, и он валится вниз, ослепленный, оглушенный. А Всеволод уже бежит вниз. Он слышит за спиной топот, но ребята безнадежно отстают. Коридор, камеры, за прокинутым столом охраны, единственным укрытием, скрывается дурманин Ермолин. Он скакивает и стреляет в бур из мощного армейского пистолета. Все пули попадают в грудь, Всеволод даже не чувствует их. Он одним ударом сбивает капитана на пол, Ближайшие пять минут тут точно будет без сознания. Его повяжут бегущие следом бойцы. Наконец камера. Всеволод замирает на пороге, одним взглядом выхватывая картинку произошедшего. Агата лежит на полу у дальней стены, она мертва. Из расколотого черепа с каждым ударом выплескивается кровь, перемешанная с мозгом. Обезображенная и искалеченная Инга сидит на ней, уцелевшей рукой держит гарпию за волосы, методично приподнимая голову покойницы и ударяя ей об пол. Вокруг шеи их недавней спутницы намотана цепь, которой Инга была прикована к стене. В стороне на полу спиной к двери сидит яркая блондинка, она уставилась в стену. Ей нет никакого дела до происходящего тут. От нее расходятся во все стороны волны силы, такого Бураков еще никогда не ощущал. То, о чем оперировал Конан минуту назад в изнанке, детский лепет. Всеволод скидывает автомат и дает с трех метров короткую очередь в затылок незнакомой Арне но все пули рикошетом начинают носиться под бетонной камерой, только чудом не задевают Ингу. Главное унести ее отсюда. Бьется в голове одинокая мысль. Всевод подбегает к Инге и, ухватившись за цепь, одним рывком выдирает крепеж вместе с небольшим куском стены, после чего, подхватив на руки искалеченную девушку, дергает за цепь, обмотанную вокруг шеи мертвой гарпии, буквально отрывая той голову, и, аккуратно стараясь не потревожить стонущую девушку, выносит ее в коридор. В спину бьет тугая волна, швырнувшая все олды вперед так, что он едва устоял на ногах. В коридоре уже полно бойцов. Камеры, с которой он только что вышел, больше не существует. Он слышал, как складываются бетонные перекрытия, а еще он ощутил, как умерла паломница. «Врача!» – что есть силы, – заорал бур.